Повествование Гасса Лендера, глава сороковая, 14 декабря по 19 декабря. А потом, как мне кажется, произошло финальное чудо. Земля над нами даже не дрогнула. Не была поднята тревога, ни один кадет не был выдернут из сна. Ничто не изменило обычный распорядок дня Академии. При первых проблесках рассвета, как и в любое другое утро, армейский барабанщик вышел на сборную площадку между северными и южными казармами и по сигналу офицера по личному составу стал бить в барабан. И этот звук ширился и расцветал, пока не разнесся над равниной, не достиг всех ушей — кадетов, офицеров, солдат. Пока я не увидел, как бьют в барабан, я не понимал, насколько сильно устал. Когда я слушал барабанную дробь из своего номера в гостинице мистера Козанса, для меня это всегда звучало как внутреннее пробуждение, может, как пробуждение совести. Но на остаток этой ночи совесть задержала меня здесь, в караульном помещении северных казарм, где я коротко доложил о событиях капитана ичкоку а потом как можно тщательнее все это записал. Почти все. Это были последние записи, что мне предстояло передать Хичкоку, и он принял их со всеми подобающими церемониями. Сложил пополам и спрятал в кожаный футляр, чтобы в должное время передать полковнику Тайеру. Затем кивнул мне, что следовало бы понимать, как хорошая работа. После этого мне ничего не оставалось, как отправляться в гостиницу. Однако у меня был один вопрос. Один. Но я должен был получить на него ответ. «Полагаю, доктор Марквис?» Капитан устремил на меня вежливый и ничего не выражающий взгляд. «Не понимаю. Тот, кто сказал вам, где мы...» «Я подозреваю, что это был доктор Марквис, так?» Он покачал головой. «Боюсь, нет. Дорогой доктор так и сидел у ледника, когда мы пришли туда. Стонал и скрежетал зубами, и ничего толком объяснить не мог. Тогда кто?» На лице Хичкока появилась тень улыбки. «Сезар», — ответил он. «Что ж, если б я не был в тот момент так взбудоражен, возможно, догадался бы сам. Я задавался вопросом, почему буфетчик оказался на равнине в такой поздний час. Но разве мне могло прийти в голову, что Сезар, такой любезный, такой обходительный, и есть тот самый агент, которому было поручено следить за Артемусом Марквизом? Что, проследив его до Ледника, а потом увидев там меня и доктора, он отправился прямиком к командиру и поднял тревогу. «Сезар», — сказал я, хмыкнув и почесав в затылке. «Да, капитан, вы непостижимы». «Спасибо», — ответил он с характерной для него иронией. Однако в нем поднималось нечто иное, совсем не ироничное, нечто, что требовало выхода. «Мистер Лендер», — сказал Хичкок. «Да, капитан. Наверное, он решил, что если отвернуться, то сказать это будет легче. Однако для него это все равно оказалось пыткой. Хочу отметить, что если... если крайние обстоятельства данного дела заставили меня... Скажу иначе. Если я когда-либо из-за несдержанности усомнился в вашей вашей честности или компетенции я... Я очень... Спасибо, капитан. Я тоже прошу прощения. Дальше мы пойти уже не могли, потому что неизбежно поставили бы друг друга в затруднительное положение. Так что просто кивнули. И пожали руки напоследок. И расстались. Выйдя из караульного помещения, я увидел, как барабанщик отбивает подъем из казарм доносились первые звуки, возвещающие о наступлении нового дня. Парни скатывались с матрасов, хватали форму. Все начиналось сначала. Выбравшись из ледника, миссис Марквис предприняла поразительный шаг. Она не прилегла. Груз скорби вынуждал ее сохранять вертикальное положение. Она отказалась от сопровождения и с какой-то известной лишь ей целью бродила по территории. Когда двое кадетов третьего класса возвращались с дежурства, к ним обратилась женщина в серой монашеской рясе, из похожей на оскал улыбкой на лице, и спросила, не могли бы они помочь ей поднять детей. «Это займет всего минуту», — заверила она их. Однако речь о том, чтобы в ближайшее время поднять тела, не было. Предстоял многодневный труд. А пока нужно было заняться другими делами. Работа. Таков был ответ доктора Марквиза на скорбь. Перед подачей заявления об отставке он еще в официальном статусе напоследок перевязал раны кадету четвертого класса ПО измерил пульс молодому человеку и объявил, что тот потерял не больше крови, чем при медицинском кровопускании. «Возможно, это даже пошло ему на пользу», — сказал доктор Марквис. «Сам доктор, судя по виду, пребывал в добром здравии. Я впервые видел его таким румяным. Побледнел он лишь один раз, когда проходил мимо жены» они отшатнулись друг от друга, но и нашли друг друга. Их взгляды встретились, они обменялись кивками, как давние соседи на улице. Мне тогда показалось, что я смог разглядеть проблеск будущего, лежащего перед ними. светлого будущего нет. На доктора из-за его действий наложили запрет занимать военные должности, и хотя ему наверняка удастся избежать В свете прежних заслуг, трибунала, в гражданской жизни за ним постоянно будет тянуться шлейф прошлого. Они так и не реализуют мечту миссис Марквис вернуться в Нью-Йорк, еще повезет, если удастся найти место на фронтире в Иллинойсе. Но выживут и будут редко, если вообще будут, говорить о своих погибших детях. Будут относиться друг к другу с мрачной любезностью и с полнейшим спокойствием, ждать закрытия жизненного счета. Во всяком случае, я это так представил. По уложили в кровать в палате Б3, в той же самой, где лежали Лерой Фрай и Рэндальф Боллинджер. При иных обстоятельствах он, возможно, и порадовался бы шансу связаться с духами умерших, и даже написал бы стихотворение о переселении душ, но сейчас заснул глубоким сном и проснулся, как мне рассказывали, только когда занятия подходили к концу. Мне самому удалось поспать часа четыре, прежде чем в мою дверь постучал один из прихвостней Тайера. Полковник Тайер настоятельно просит о встрече. Мы встретились в артиллерийском парке среди мортир, осадных пушек и полевой артиллерии, в том числе множество трофейных пушек, захваченных у британцев и отмеченных надписями с указанием поля битвы. Я представил, какой был бы грохот, если бы мы дали залп одновременно из всех орудий. Однако они пребывали в полной тишине, которую нарушало хлопанье наполовину спущенного флага. Вы прочитали мой доклад? спросил я. Полковник кивнул. «У вас...» «Не знаю, есть ли у вас вопросы?» Его голос зазвучал глухо и сурово. «Боюсь никаких, на которые вы, мистер Лендер, могли бы ответить. Я хочу понять, как мог все эти годы близко общаться и сидеть за одним столом с человеком знать его семью почти так же, как свою, и при этом не подозревать обо всей глубине их отчаяния. Они очень хорошо все скрывали, полковник. Да, — сказал он, — знаю. Мы шли на север, к cold Спринг, которая текла сквозь испарение, поднимавшиеся над литейным заводом говернора Кэмпбла. К Кроунест и Булл Хиллу, к видневшимся за ними расплывчатым очертаниям хребта Шаванганг. И все это соединял Гудзон, широкий и спокойный в бледном зимнем свете. «Их нет», — сказал Сильванус Тайр, — «Леи и Артемуса». «Да». «Мы никогда не узнаем, зачем они все это сделали» и даже, что именно они сделали. Никогда не узнаем, где закончилось одно преступление и началось другое. «Верно», — согласился я. «Хотя у меня есть некоторые идеи». Он слегка наклонил голову. «Я весь внимание, мистер Лендер». Я рассказывал не спеша. По правде говоря, и сам только сейчас получил полное представление о деле. «Вскрывал тела Артемус», — сказал я. «Уверен, я своими глазами видел, как он работает. Прирожденный хирург, даже несмотря на то, что совершил. В общем, ситуация с его сестрой была трудной». «Да». «Готов спорить, именно Артемус изображал из себя офицера». Именно он, вероятно, отослал прочь рядового Кокрейна от тела Лероя Фрая. «А что, Лея?» «Лея...» Один звук ее имени заставил меня заколебаться. «Ну, — сказал я, — я практически уверен, что в тот вечер она была у таверны Бенни Хевинса. С Артемусом. Предполагаю, что она следила за По, чтобы выяснить... Не состоит ли он со мной в сговоре? И, убедившись, что состоит, что она сделала? Этого я не знал. Возможно, она решила избавиться от него и ради этого ускорить притворение в жизнь своего плана. Или она решила любить его, полюбить сильнее за то, что он предал ее? «По всей видимости», — добавил я, Эта Лея подложила бомбу под дверь Артемуса, чтобы отвести подозрение от брата. И, возможно, именно она подложила сердце в его сундук, чтобы запутать нас. «А их мать и отец?» «О, от доктора Марквиза им не было никакой пользы. От него они требовали только молчания». «Что до миссис Марквиз?» Она, вероятно, открывала двери или зажигала свечи, «Однако я не могу представить, чтобы она связывала крепкого молодого кадета или набрасывала ему петлю на шею». «Да», — сказал Тайер, проводя рукой по подбородку. «Это, думаю, была работа мистера Болинджера или мистера Стодерда. Похоже, что так». «Учитывая все обстоятельства, могу предположить, что Артемус... Убил мистера Боллинджера, чтобы не допустить оповещения властей. И что мистер Стоддарт сбежал, чтобы не стать новой жертвой. Да, я предполагаю то же самое. Тайер вгляделся в меня, как будто я был вечерним небом. Вы очень скрытны, мистер Лендер. Давняя привычка, полковник. Прошу прощения, я щелкнул каблуками. «А теперь нам остается дождаться того, что скажет мистер Стоддарт. Если мы его найдем?» Возможно, Тайер услышал в моих словах упрек, потому что в его тоне появились оборонительные нотки. «Вы оказали бы нам огромную услугу, — сказал он, — если б согласились встретиться с эмиссаром главы инженерных войск, когда тот прибудет сюда. Конечно» и дать ему полный отчет для официальной следственной комиссии. Естественно. Таким образом, мистер Лендер, я объявляю ваши договорные обязательства полностью выполненными и освобождаю вас от контракта. Он наморщил лоб. Думаю, это не вызовет у вас недовольства. И у капитана Хичкока подумал я, но язык придержал. «Надеюсь», — добавил Тайер, — «вы не откажетесь принять нашу благодарность, по меньшей мере?» «О, полковник, я был бы рад ее заслужить, ведь я потер висок. Ведь можно было спасти жизни, если б я был проницательнее и стремительнее. И моложе». «Вы спасли хотя бы одну жизнь, мистера По». «Да». «Только он едва ли поблагодарит вас за это». «Так и есть». Я сунул руки в карманы, покачался с мыска на пятку. «Что ж, ничего страшного. Ваше вышестоящее руководство, полковник, должно быть довольна. Надеюсь, вам удалось потеснить вашингтонских шакалов». Он внимательно посмотрел на меня. Вероятно, прикидывал, серьезно я или нет наконец сказал. Полагаю, мы выиграли отсрочку приговора. Лишь отсрочку. Но не могут же они закрыть академию из -за... Нет, ответил Тайер. Но они могут прекратить мои полномочия. Ни намека на протест, ни тени эмоций. Он констатировал факт так же бесстрастно, как если бы прочитал об этом в утренней газете. «Никогда не забуду, что сделал полковник в следующий момент. Он придвинул лицо к жерлу колоколообразного ствола восемнадцатифунтовой пушки и застыл в этом положении на целые полминуты. Подбивает пушку сделать свою работу», — подумалось мне. Выпрямившись, Тайер потер руки. — Стыдно признаться, мистер Лендер, что когда-то я тщеславно считал себя незаменимым для выживания Академии. — А сейчас? — Сейчас я считаю, что она может выжить и без меня. Он медленно кивнул и распрямил плечи, став чуть выше. — И выживет, думаю. — Послушайте, полковник, — сказал я, протягивая руку. «Надеюсь, что в первом пункте вы ошибаетесь». Тайер пожал мне руку. Нет, не улыбнулся, но губы его слегка дрогнули. «Я и раньше ошибался», — сказал он. «Но не насчет вас, мистер лендер Мы стояли у восточного входа в таверну Бенни и смотрели на другой берег реки. Нас разделял примерно Ярд. Пэтси, я пришел сказать, что все закончилось. Работа окончена. И что из этого? Ну, мы можем... Мы можем продолжить, вот что. Как раньше. Больше ничего не помешает. Все закончилось. Все... Нет, Газ, остановись. Мне нет дела до твоей работы. Мне нет дела до чертовой академии. «Тогда что?» несколько мгновений Пэтси молча смотрела на меня. «Посмотри на себя, Гасс. Они превратили твое сердце в камень». «Камень? Камень может быть живым?» «Тогда дотронься до меня. Только раз, как ты делал это раньше». «Как я это делал раньше». Что ж, задача была невыполнимой. Пэтси, должно быть, тоже поняла это, потому что в ее глазах отражалось сожаление, когда она отвернулась. Прощай, Гасс. Еще до окончания следующего дня рядовой как Кокрейн перевез в коттедж в Баттермилкфолл с мою одежду и вещи. Я улыбнулся, когда он отдал мне честь лейтенант Лендер. Затем Кокрейн хлестнул по воде Мегнедова, и спустя минуту Фаэтон Академии скрылся за вершиной холма. Следующие несколько дней я провел в одиночестве. Корова-агарь так и не вернулась. Дом словно не признавал меня. Жалюзи, связка сушеных персиков, страусиное яйцо — Все они смотрели на меня так, будто пытались понять, кто я. Я устал бродил по комнатам, стараясь ничего не потревожить. Больше стоял, чем сидел. Ходил на прогулки и возвращался при первых признаках сильного ветра. Я был один. А потом, 19 декабря, в воскресенье, ко мне заявился гость. Кадет четвертого класса, Он налетел, как грозовая туча, и мрачно застыл на пороге. Каждый раз, вспоминая об этом, я четко вижу порог. «Я все знаю», — сказал По. «Все знаю о Мэтти».